«На Пласа Кальяо. Мы много времени будем проводить там в номере. Там есть широкая кровать с чистыми простынями, в ванной идет горячая вода из крана, и там есть два стенных шкафа. Я развешу свои вещи в одном, а другой будет тебе. И там высокие, широкие окна, которые можно распахнуть настежь, а за окнами на улице весна. И я знаю такие места, где можно хорошо пообедать. Там торгуют из-под полы, но кормят очень хорошо». Я знаю лавки, где можно купить вино и виски. И что-нибудь мы захватим с собой в номер, на тот случай, если проглодаемся. И виски тоже захватим, на тот случай, если мне захочется выпить. А тебе я куплю мансанильи. А мне хочется попробовать виски. Но где его так трудно достать, а мансонилью ты любишь. — Ладно, не надо мне твоего виски, Роберто, сказала она. — О, как я тебя люблю! И тебя, и твое виски, которые ты для меня жалеешь, свинья ты все-таки. Я тебе дам попробовать, но женщинам это вредно. А я-то до сих пор знала только то, что женщинам полезно, — сказала Мария. Ну как я там лягу в постель? Все в той же свадебной рубашке? Нет, я куплю тебе разные сорочки и пижамы, если тебе больше понравится спать в пижаме. Я куплю себе семь свадебных рубашек, — сказала она по одной на каждый день недели. И тебе я тоже куплю чистую свадебную рубашку. Ты свою рубашку когда-нибудь стираешь? Иногда стираю. Я буду следить, чтобы у тебя было все чистое. И я буду наливать тебе виски и разбавлять его водой, так, как вы делали, когда мы были у глухого. Я достану тебе маслины, соленые трески и орешков на закуску. И мы просидим там в номере целый месяц и никуда не будем выходить. «Если только я смогу быть с тобой так, как мне хочется», — сказала она, вдруг приуныв. «Это ничего», — сказал ей Роберт Джордан. «Правда, это ничего. Может быть, у тебя там была какая-нибудь ссадина, и образовался рубец, и он теперь болит, это бывает. Но это всегда очень быстро проходит. Наконец, в Мадриде есть хорошие врачи на случай, если у тебя что-нибудь серьезное». «Но ведь раньше все было хорошо», — жалобно сказала она. «Тем более, значит, все опять будет хорошо». «Когда давай опять говорить про Мадрид?» Она переплела свои ноги с его ногами и потерлась макушкой о его плечо. «А ты там не будешь меня стыдиться, что я такая уродина, стриженная?» «Нет, ты красивая. У тебя красивое лицо и прекрасное тело, длинное и легкое. Кожа у тебя гладкая, цвета темного золота, и всякий, кто тебя увидит, захочет отнять тебя у меня». «Кева, отнять меня у тебя», — сказала она. Больше ни один мужчина не прикоснется ко мне до самой смерти и отнять меня у тебя. А многие захотят, вот посмотришь. Они увидят, как я тебя люблю, и сразу поймут, что тронуть меня — это все равно, что сунуть руку в котел с расплавленным свинцом. А ты, когда ты увидишь красивых женщин, умных, образованных, подстать тебе, ты не будешь стыдиться меня. Никогда. Я женюсь на тебе». «Если хочешь», — сказала она. «Но раз у нас теперь церкви нет, это, по-моему, не имеет значения. А все-таки мы с тобой поженимся». «Если хочешь». «Знаешь что? Если мы когда-нибудь попадем в другую страну, где еще есть церковь, может быть, мы там сможем пожениться?» «У меня на родине церковь еще есть», — сказал он ей. «Там мы можем пожениться, если для тебя это важно». Я никогда не был женат, так что это очень просто сделать. «Я рада, что ты никогда не был женат», — сказала она. «Но я рада, что ты знаешь все, про что мне говорил, потому что это означает, что ты знал многих женщин. А Пилар говорит, что только за таких мужчин можно выходить замуж. Но теперь ты не будешь бегать за другими женщинами, потому что я умру, если будешь». Я никогда особенно много не бегал за женщинами, — сказал он, — и это была правда. До тебя я даже не думал, что могу полюбить по-настоящему. Она погладила его по щеке, потом обняла его. Ты, наверное, знал очень многих женщин. Но не любил ни одной. Послушай, мне Пилар сказал одну вещь. Какую? Нет, лучше я тебе не скажу. Давай говорить про Мадрид. «А что ты хотела сказать? Теперь уже не хочу. А может быть, все-таки лучше скажешь? Вдруг это важно?» «Ты думаешь, это может быть важно?» «Да». «Откуда ты знаешь? Ты же не знаешь, что это такое? Я вижу по тебе». «Ну хорошо, я не буду от тебя скрывать. Пилар сказала мне, что мы завтра все умрем, и что ты это знаешь так же хорошо, как и она, и что тебе это все равно». — Она это не в осуждении тебе сказала, а в похвалу. — Она так сказала? — спросил он. — Сумасшедшая баба, — подумал он, а вслух сказал. — Это все ее чертовы цыганские выдумки. Так говорят старые торговки на рынке и трусы в городских кафе. Чертовы выдумки, так ее и так.